львам, леопардам, антилопам. Львы — звери очень гордые. А если уж кто-нибудь из них становится повелителем всего львиного племени, то он задирает нос выше самых высоких пальм. Поэтому, когда повелитель львов увидел Сотни больных обезьян. И узнал, что его просят поухаживать за несчастными, он ужасно обиделся. «Как смеешь ты, человек, тревожить меня из-за такого пустяка!» Зарычал он на доктора. Как смеешь ты просить меня, царя зверей, чтобы я ухаживал за стаей отвратительных грязных мартышек? Да я не смог бы даже проглотить их, да даже если бы я умрал от голода, лев. Рычал очень грозно. И доктор испугался, но не подал виду. Я просил вас прийти совсем не для того, чтобы вы глотали обезьян. Перебил он невежливого, невоспитанного льва. К тому же они вовсе не грязные. Их выкупали сегодня утром. Их надо только хорошенько вычесать. Но я хотел бы предупредить вас. Может так случиться, что львы тоже заболеют? Если вы сейчас не поможете другим, то и вам не помогут в беде. Так обычно и бывает. За зазнайками. Львы не попадают в беду. Они сами несут беду другим. Горделиво ответил повелитель львов. Он нахмурил брови и ушел. Как и все львы, он считал себя самым умным и храбрым. Леопардам тоже захотелось показать свою гордость, и они тоже отказались помогать обезьянам. За ними и антилопы решили, что не подобает им помогать другим. Они стали переминаться с ноги на ногу и с кривой улыбкой отговариваться тем, что им никогда раньше не приходилось ухаживать за обезьянами. Доктор очень огорчился. Где же ему было взять так много сиделок для несчастных больных? Но не успел довольный собой повелитель Львов вернуться домой, как ему навстречу выбежала его жена. Она себе места не находила от беспокойства. — Наш младшенький совсем потерял аппетит, — сказала она с тревогой в голосе. — Что делать? Он со вчерашнего вечера не съел ни кусочка мяса. Львица была хорошей матерью, поэтому она очень боялась за своего ребенка. Повелитель Львов вошел в дом и посмотрел на детей. Старший играл в углу большой костью, а младший, худой, осунувшийся, сидел в углу и печально глядел на отца. Когда Лев с гордостью рассказал жене, как он отказал доктору Дулитлу в помощи,